Тот вечер я не забуду никогда в жизни. Была пятница, и доктору Роланду понадобилось уехать из города до следующей среды. Для меня это означало четыре дня подряд на складе, и даже в своем затуманенном состоянии я понимал, что могу замерзнуть насмерть без всяких шуток. После закрытия общин я пошел домой. Снега было по колено, и вскоре онемевшие ноги уже ломило от холода. Дойдя до восточного Хэмпдена, я всерьез задался вопросом, смогу ли одолеть остаток пути до склада. А если да, то что я там буду делать? Все вокруг было темно и безжизненно. Даже Баулдер тэп был закрыт. Тусклая лампочка над таксофоном у входа была, оказалась единственным огоньком на много километров вокруг. Я пошел на свет, словно пытаясь догнать мираж в пустыне. У меня оставалось около 30 долларов. Вполне достаточно, чтобы вызвать такси до Катамаунт-мотеля и остановиться в гнусной коморке без замка. Какие бы ужасы там меня ни поджидали. Я еле ворочил языком, и телефонистка отказалась дать мне номер службы такси. «Вы должны сказать, какая именно служба вам нужна, а мы не можем. Я не знаю, какая именно», — проговорил я, словно с набитым ртом. «Здесь нет телефонной книги. Извините, но мы не можем, Рэд Топ». Выпалил я в отчаянии, стараясь вспомнить хоть какие-то названия, выдумать их, все что угодно. «Еллоутоп! Таун такси! Чекер!» Наконец, одно из них, видимо, оказалось верным. Или, может быть, телефонистка просто сжалилась надо мной. Раздался щелчок, и записанный на пленку голос сообщил номер. Я набрал его очень быстро, чтобы не забыть. Так быстро, что перепутал цифры и в итоге лишился четвертака. У меня была еще одна монетка, последняя. Я снял перчатку и негнущимися пальцами пошарил в кармане. Наконец выудил ее и уже собирался опустить в щель, как вдруг она выскользнула, и, метнувшись вслед, я ударился лбом об острый угол железной полки под таксофоном. Несколько минут я лежал, уткнувшись лицом в снег. В ушах шумело. Падая, я сбил трубку, и теперь та болталась на шнуре, издавая короткие гудки, доносившиеся до меня словно из параллельного мира. Я поднялся на четвереньки и, уставившись прямо перед собой, увидел темное пятно на снегу, там, где только что я лежал. Я дотронулся до лба, на пальцах была кровь. Четвертак исчез, вдобавок я забыл номер. Я решил вернуться попозже, когда бар будет открыт и можно будет наменять мелочи. Кое-как я встал на ноги и, оставив трубку болтаться, побрел прочь. Половину лестницы я прошагал, половину прополз на четвереньках. По лицу текла кровь. Я остановился передохнуть на площадке и почувствовал, что все вокруг расплывается. Помехи между каналами, пара секунд сплошной ряби, наконец, черные линии выгнулись, и на экране вспыхнула картинка. Нечеткая, но все же узнаваемая. Дергающаяся камера, рекламный ролик из страшного сна, мастерская-склад Мандалины Лео, последняя остановка прямо у реки, низкие цены, обращайтесь к нам по любым вопросам мясозаготовки. Плечом открыв дверь нараспашку, я принялся шарить в поисках выключателя, как вдруг заметил нечто, заставившее меня подскочить от ужаса. У окна высилась неподвижная фигура в длинном черном пальто. Руки сложены за спиной, в одной из них светится огонек сигареты. С треском и гулом зажегся свет. Призрачная фигура, тут же превратившаяся в существо из плоти и крови, повернулась ко мне. Это был Генри. Казалось, он готов отпустить какое-то шутливое замечание, но едва он увидел меня, глаза у него полезли на лоб, а рот стал похож на маленькую букву «О». Несколько секунд мы молча таращились друг на друга. «Генри!» — наконец выдавил я еле слышным шепотом. Он выпустил сигарету и шагнул ко мне. Это действительно был он. Румяные влажные щеки — И палятый снега на плечах. «Бог ты мой, Ричард!» — воскликнул он. «Что с тобой стряслось?» Не помню, чтобы раньше он хоть раз выказывал такое удивление. Я стоял как вкопанный, не сводя с него глаз. Предметы стали невыносимо яркими, ослепительно белыми по краям. Меня повело в сторону, я попытался опереться о косяк и понял, что падаю, но Генри рванулся ко мне и успел подхватить. Он опустил меня на пол и, скинув пальто, укрылым меня как одеялом. Щурясь от света, я взглянул на него и вытер рот. «Генри, откуда ты взялся?» «Я прилетел из Италии пораньше». Он убирал мне волосы со лба, стараясь разглядеть рану. «Шикарное у меня тут местечко, а?» — со смехом спросил я. Генри окинул взглядом дыру в потолке. «Да практически пантеон!» — обронил он, деловито наклоняясь, чтобы снова осмотреть мой разбитый лоб. «Я смутно помню, как Генри вез меня на машине». Помню свет лампы, склонившиеся надо мной лица. Помню, что меня просили привстать, когда мне вовсе этого не хотелось, и как у меня пытались взять кровь, а я что-то жалобно возражал. Но первое более или менее отчетливое воспоминание — это тот момент, когда я приподнялся с подушки и обнаружил, что лежу на больничной кровати в полутемной палате с белыми стенами, а из руки у меня торчит иголка капельницы. Генри сидел рядом на стуле и читал при свете настольной лампы — Заметив, что я проснулся, он отложил книгу. «Твой порез оказался неопасным. Рана была неглубокой и чистой, тебе наложили пару швов. Это что, наш медпункт?» «Нет, это больница, я отвез тебя в Монтпильер». «А зачем капельница?» «Врач сказал, что у тебя воспаление легких. Может быть, хочешь что-нибудь почитать?» «Вежливо спросил он». «Нет, спасибо. Сколько сейчас времени? Час ночи». «Вообще-то, я думал, ты еще время. Я вернулся пару недель назад. Если хочешь еще поспать, я позову медсестру, она сделает тебе укол. Да нет, не надо. Как получилось, что я не встретил тебя раньше? Я не знал, где ты живешь. Кроме почтового адреса колледжа у меня не было никаких твоих координат. Так что вчера пришлось поспрашивать у секретарш. Кстати, как называется городок, где живут твои родители? Плана. А что? Может быть, мне стоит позвонить им? Не беспокойся, сказал я, и снова сполз под одеяло». Иголка капельницы была холодной, как сосулька. — Лучше расскажи мне про Рим. — Хорошо, — согласился он, и тихим, спокойным голосом принялся рассказывать о прелестных и трусских фигурках из терракоты в музее на вилле Джулия и заросших кувшинками фонтанах в ее нимфеуме, о вилле Боргезе и Колизее, о том, как ранним утром выглядит город с полотиной, как прекрасны, наверное, были действующие термы-каракалы со всем своим мраморным убранством, библиотеками, Огромным круглым залом Калидария и Фригидария, гигантский бассейн, которого уцелел и существует по сей день, и еще о многом другом. Вот только не помню, о чем именно, поскольку я, конечно же, уснул. В больнице я провел четверо суток. Почти все это время Генри просидел у моей постели. Он приносил газировку всякий раз, когда мне хотелось пить, а также снабдил меня бритвенными принадлежностями, зубной щеткой и парой собственных пижам из шелковистого египетского хлопка» кремового цвета, восхитительно мягких, с маленькими алыми инициалами «ГМВ». «М» означало марчбанкс, вышитыми на кармане. Еще он принес мне бумагу и карандаши. Они были мне совершенно ни к чему, но, думаю, Генри просто не мог себе этого представить. И груду книг. Половина из них была на неизвестных мне языках. Да и вторая могла с тем же успехом быть на китайском. Как-то вечером, когда голова уже раскалывалась от Гегеля, Я попросил его принести мне журнал. Просьба привела его в некоторое замешательство. Вернувшись, он протянул мне какой-то специальный ежемесячник. Кажется, фармакологический бюллетень, найденный на столике в коридоре. Мы почти не разговаривали. Большую часть времени Генри читал, и меня поражала его сосредоточенность. Шесть часов кряду практически не отрывая взгляд от страниц. Он почти не обращал на меня внимания. Однако все самые тяжелые ночи, когда я с трудом дышала и не мог уснуть от боли в легких, он тоже не сомкнул глаз. А однажды, когда медсестра опоздала с раздачей лекарств на три часа, он с олимпийским спокойствием вышел за ней в коридор и своим сдержанным монотонным голосом прочитал столь убийственно красноречивую нотацию, что медсестра, нахальная и вечно всем недовольная швабра с крашенными, как устареющие стюардессы, волосами, несколько смягчилась. Впредь она стала обращаться со мной гораздо бережнее, перестала зверски отдирать пластыри с иголки капельницы и ставить синяки, бездумно тыкая шприцем в поисках вен, а как-то раз, измеряя температуру, даже назвала меня «лапой». Врач не отложки сказал, что Генри спас мне жизнь. Эти слова, которые я потом не раз повторял в присутствии других людей, казались мне романтичными и исполненными драматизма. Однако про себя я считал их преувеличением. Только потом, задним числом, я начал понимать, что врач, скорее всего, был прав. В 20 лет мне казалось, что я бессмертен. Однако, несмотря на то, что мой организм довольно быстро преодолел болезнь, зимовка на складе не прошла для меня даром. С тех пор у меня при малейшем похолодании начинают ныть кости, и уже несколько раз возникали проблемы с легкими. Вдобавок я стал легко простужаться, хотя раньше просто не знал, что это такое». Я передал слова врача Генри. Он рассердился. Нахмурившись, он что-то съязвил. Странно, я забыл, что именно, но помню, что мне стало очень неловко. И больше я никогда не поднимал эту тему. На самом деле, я думаю, он и вправду спас меня. И если где-то есть место, где ведутся списки и раздаются награды, напротив его имени наверняка стоит золотая звездочка. Впрочем, я впадаю в сентиментальность. Иногда, когда я думаю о той зиме, мне трудно от этого удержаться. В понедельник утром меня наконец-то выписали. Все руки у меня были в следах от уколов, в кармане лежал пузырек с антибиотиком. Несмотря на то, что я прекрасно мог передвигаться без посторонней помощи, к машине Генри по настоянию врачей меня вывезли санитары. Ощущать себя закутанным овощем в инвалидной коляске было довольно унизительно. «Отвези меня в катамаунт Мотель», — попросил я Генри на въезде в город. «Нет», — ответил он, — «пока ты поживешь у меня». Генри жил на первом этаже старого дома на Уотер-стрит, в северном Хэмпдоне, всего лишь в квартале от Чарльза с Камилой, ближе к реке. Он не любил принимать гостей, и раньше я был у него всего один раз, да и то лишь пару минут. От жилища близнецов его квартира отличалась большей площадью и полным отсутствием хлама. Просторные комнаты были совершенно одинаковые. Дощатые полы, белые стены, окна без штор. Мебель была добротной, но довольно простой, далеко не новой ее было немного. Некоторые комнаты стояли абсолютно пустыми, и от всего помещения веяло чем-то призрачным и нежилым. Близнецы как-то сказали мне, что Генри не любит электрический свет, и действительно, кое-где на подоконниках я заметил керосиновые лампы. В мой прошлый визит его спальня, в которой мне теперь предстояло жить, была закрыта, как мне показалось, несколько демонстративно. Там стояли книги, вовсе не так много, как можно было бы предположить. Односпальная кровать и шкаф с внушительным навесным замком. Больше почти ничего не было. На двери шкафа висело черно-белое фото, оказавшееся обложкой «Лайф» 1945 года, на котором я узнал Вивьен Ли и с огромным удивлением молодого Джулиана. Снимок был сделан на каком-то приеме, у обоих в руках бокалы. Джулиан что-то шепчет Вивьен Ли на ушко, и та смеется. «Где это снято?» — спросил я. «Не знаю. Джулиан говорит, что уже не помнит. Просматривая старые журналы, нет-нет, да и наткнешься на его фотографии». «Да? А с чем это связано?» «В свое время он был знаком со многими». «С кем?» «Почти все эти люди уже умерли». «Нет, правда, с кем?» «Ричард, я даже не знаю». И затем уступая. «Я видел его фотографии с Ситуалами и с Элиотом. Есть еще одна, немного забавная, с той актрисой, не помню, как ее звали, она тоже давно умерла» он задумался. «Блондинка. Кажется, она была замужем за каким-то бейсболистом. Мерлин Монро? Возможно. Фото было не очень хорошим. Обычный газетный снимок». Накануне Генри съездил на склад и забрал мои вещи. Чемоданы стояли на полу у кровати. «Генри, я... не хочу занимать твое место», — сказал я. «Где ты сам-то будешь спать? В дальней комнате есть другая кровать. Откидывается от стены. Не знаю, как такие правильно называются. Я на ней еще ни разу не спал». Тогда давай там буду спать я. Нет, мне самому любопытно попробовать. К тому же я считаю, время от времени стоит менять место, где спишь. Сны становятся интереснее.